Глава 36. Сердце иного мира. Часть 2. Все внимательно поглядели на Олега, обдумывая его предложение. «На самом деле может и сработать», — заговорил молчавший до того сэр Калахен. «Если что-то внутри этого места оставляет такой мощный энергетический след, мы можем найти это. И если мы не попробуем его остановить, с энтузиазмом продолжил непоколебимый. «То кто тогда?» «Немного бравурно прозвучало, но это так», — согласился командир. «Пошли, и быстро. Бой легкий, но каждая минута, проведенная в нем, по капле высасывает ваши силы». «Вперед!» — подытожила Арлен, первая бросаясь к дверям здания. А затем в голове у Олега зазвучал ее же голос. «Ты думал, что я буду против?» – голос сочился злобным весельем. «О нет, ты раскрыл мои планы, так что ли?» «Отстань!» – Олег превратился в призрака и полетел вперед, туда же, куда и все. «Я ничего не думал на этот счет, просто предложил то, что пришло в голову». «Ври больше!» – хмыкнула она. Олег был уверен, что на сей раз с ним говорит именно она, а не Арлин. «Я уверена, что ты что-то задумал. Плевать, что именно. Не выйдет». «Отлично». Сама того не подозревая, она выкладывала ему одну важную деталь за другой. Например, по этой фразе можно было легко понять, что Арлин не способна читать его мысли. «А это главное». «Да». Олег не ждал ничего такого от этого рейда. Искатели ССС Ранга? Она сама сказала, все они могут в любой момент стать ее марионетками. А может уже ими являются, кто знает. Нет. Этот рейд – разведка, сбор информации. Только уже действительно важной информации. Настоящая атака начнется, во всяком случае он надеялся на это – Когда он выберется отсюда. Если узнать, в чем тут дело и где слабое место этих врат, то помощь котловой свершению придется как нельзя кстати. И пока Арлен не подозревает об этих союзниках, все может получиться. Наверное. Зомби ослабили свой поток. Олег видел по лежащим на земле и скромсанным телам, что будь здесь любые другие искатели, даже та же команда Бис. Им пришлось бы тяжко. Но ССС ранговые — это все таки ССС ранговые. И колоссальное количество зомби было превращено в фарш. И тем не менее... «Русские говорили правду», — заметила леди Моренга, прокладывая себе путь двумя тонкими клинками. «Я не убила ни одного из них. Они распадаются на части, а потом снова регенерируют». «Чёрт!» Саркалахан поморщился. «Ты единственная здесь убийца, если даже ты не можешь их прикончить!» «Мы даже не спотели. подтвердил мистер Икс. «Это легко, но, черт, к цели мы тоже не приблизились!» «Пока наша цель — попасть внутрь и найти то, что здесь скрывается!» Командор вырвался вперед, опередив даже Арлин. Он несся в своих доспехах как неостановимый Джаггернаут, сшибая зомби, и наконец врезался в тяжелые металлические двери ближайшего здания. Те печально скрипнув, рухнули, как будто были сделаны из картона. Олег приземлился рядом. Коридор пуст, заметил он с легким недоумением. Твари были только снаружи. Они могут быть где угодно. Героически пафосным тоном отрезала Арлин: «Не расслабляться!» «Черт! Сложно драться, когда это все напоминает спектакль!» Леди Маренго и непоколебимый добивали тех зомби, которые еще были в состоянии шевелиться. Остальные искатели собрались в коридоре. «Тихо!» — констатировал Легба. "Арлин, твоя чуйка что-нибудь подсказывает?» «Чуйка?» Ого, что же он там сказал на родном языке, если заклинание так перевело слово. Туда, указала Арлин, все там, ближе к центру здания, и, кажется, внизу. Ну, роль искательницы удавалась ей отлично. Привыкла за столько-то лет. Правду она говорила или нет? Ха! Вот пускай продолжай думать, будто это важно. Олег собирал любую информацию и в любом месте мог вынести что-нибудь полезное для себя. Что может ослаблять искателей? Он прекрасно помнил, что... Источник слабости, которым он же сам помогал обрабатывать офис ДМК. Что, если это он? Сам он, правда, никакой слабости не чувствовал. Интересно. Потому что она не в состоянии ослабить того чья сила не исходит от нее же? В том, что она источник всех местных бед, Олег не сомневался. Он уже давно понял, что представляет собой мир в этих вратах. Кусок одного из тех миров, которые она когда-то поработила и уничтожила. Прямая иллюстрация того, что может случиться с Землей через не такое уж и долгое время, если кто-то не вмешается. Искатели тихо и медленно продвигались по коридору. Было странно видеть такое количество сильнейших людей Земли такими напряженными. «А еще русские говорили про каких-то парней в плащах», — заметил непоколебимый. «И где они, интересно?» «Тихо, накаркаешь», — отозвался мистер Икс. «Черт, я даже сейчас чувствую, как слабею. Дело не в зомби, а в той штуке внизу». «Может, не стоит приближаться к ней?» — с подозрением спросила леди Моренга. «А как тогда?» — возразил Легба. «Точно. Источник такой же, как и у Свершения, только гораздо более мощный. Олег даже не исключал, что этот источник и погубил мир, в котором они находились». «Тревога!» — первым среагировал командор, выставляя вперед молот. И отлетел назад. А место, где он только что стоял, окуталось клубами пыли или чего-то подобного. Разумеется, в здании не было света, и разглядеть что-то было тяжело. Или нет? Олег на пять секунд сделался призраком и тут же увидел все в подробностях. Какая-то чертова хтонь лезла из пролома, сверкая лоснящимися щупальцами. В плаще, разумеется. Плащ-то был по ее размерам, с хорошую занавеску. Вот, блин, теперь ее видели и все остальные, в том числе и непоколебимый. Я видел достаточно хентая, который начинался точно так же, и ничем хорошим это не закончилось. Может, хватит рассказывать, что ты там еще смотришь? Возмутилась леди Маренга. Командор, жив? Жив, прогуделась под металло. «Секунду, я...» Тут осьминогоподобный монстр взревел и выбросил вперед все свои щупальца, накрывая искателей. «Да неужели?» — завопил Лекба, падая на пол и вытирая струйку крови, стекающую из темного подбородка. Теперь он снова звучал как наркоман, только адреналиновый. «Наконец-то! Достойный противник!» Даже не пытаясь стать... Он делал какие-то пассы руками, и спустя какие-то три секунды тени вокруг него зашевелились. Кажется, он оживлял тени этого существа. Командор быстро оказался на ногах. Металл был слегка покорежен, но для такого удара это казалось комаринным укусом. Размахнувшись молотом, танк понесся вперед. Новый удар щупалец отбросил и его, и остальных искателей. Олег вовремя стал призраком, и потому удар миновал его. Арлин осталась стоять на ногах, и вытянутые вверх руки удерживали щупальца, что было направлено на нее. И, наконец, непоколебимый окружил себя и стоящую рядом до историка силовым полем. Все остальные лежали в коридоре, отброшенные назад и, похоже, покалеченные. «Блин!» – подумал Олег. И почему Антону до сих пор не выдали ССС-ранг? Он на порядок полезней половины из них. Ладно, гулять так гулять. Он быстро вынул из инвентаря красный камушек и навел его на монстра, не зная, сработает это или нет. Оно сработало. Даже Арлен слегка удивилась, обернувшись на Олега с видом легкого недоумения. Остальные... Ну, они даже не поняли, что произошло. «Куда он делся?» – простонал Легба. Огромный массив теней вокруг него извивался почти такими же щупальцами. Кажется, он смог бы справиться. Или нет. Лучше не экспериментировать. «Не понял», – честно признался Дитмар. «Какая-то красная вспышка!» «А он долго не продержится». — понял Олег, сжимая в руке красный кристалл. Тот нагрелся и как будто слегка завибрировал. — Ладно, в инвентарь. — Может, нам туда? — указал он на провал, покрытый слизью. — Черт, туда! — сморщилась доисторик. — Мерзость какая! — Обычная монстра-жижа. Командор, потрепанный, но все еще энергичный, встал и прогрохотал к провалу. Кажется, этого парня было почти невозможно убить. Его главной фишкой была именно выносливость. «Я за то, чтобы спуститься. Нам все равно нужно вниз». «Да», — поддержала его Арлин. «Энергия исходит оттуда. Все верно». «А мы так и не собираемся разобраться, куда делась хрень с тентаклями», — развел руками непоколебимый. «Может, она еще жива?» «Может, она просто замаскировалась, слилась там со стеной?» «Как хищники? хмыкнул командор. «А?» — не понял непоколебимый. «Вот, лучше бы ты смотрел классику боевиков, а не свой хентай», — заметила леди Моренга. «И нет, я не думаю, что оно замаскировалось. Если бы так, то мы бы уже были мертвы или хотя бы покалечены». Маскируются обычно для последующей атаки. «Вниз!» – подытожил мистер Икс и плавно взлетел над полом. Вслед за ним взлетели также доисторик и британцы. Командор, не раздумывая, просто прыгнул вниз. И, судя по оглушительному грохоту, эффектно приземлился. Непогрешимый и Арлен летели сами, а был спустили его тени. Ну, а Легу было проще всего спуститься вниз. Да, это точно было что-то вроде космического корабля пополам с военным заводом. Странное оборудование не шумело, не светилось и вообще выглядело заброшенным массу времени назад. Но, тем не менее, искатели рухнули на колени. Все. «Черт!» – простонал Легба. «Силы! Тянет!» Тени развеялись. Видимо, у Искателя не оставалось запаса, чтобы их поддерживать. Стоять на ногах остались только двое – Олег и Арлин. Но остальные этого не заметили. Они вообще ничего не видели. «Итак», – вновь заговорила Арлин в голове Олега. «Похоже, это даже удачнее, чем я изначально думала. Все погибли. Семеро сильнейших Искателей мира. Такая потеря!» Выживаем, только мы двое. Я, потому что это я, чудотворец. Я пыталась спасти их, но не смогла. А ты, потому что призраку легко сбежать оттуда, где воин падет мертвым. Итак, что скажешь? Вот блин!» Олег ощутил, как ловушка захлопывается за его спиной. «Никакого физического вреда, ничего такого» на удар по его и так шаткой репутации, от которого он может не оправиться.